Александр Сенкевич. Блаватская. Москва. Молодая гвардия. 2010 год. Серия «Жизнь замечательных людей». Пролог. Муссон пришел на южный берег Бенгальского залива. Разверзлись хляби небесные, и дождевые потоки обрушились на массив обширного парка. Багрово-красные молнии врезались в плотный покров ночи, и на мгновение обнажалась светящаяся тьма космоса. Тяжелый парной дух шел от земли и деревьев. Мои глаза заплыли от пересыпа, а что еще остается делать под неумолчный шум дождя? Но почему я оказался здесь, в индийском городе Мадрасе, в нынешние дни переименованным в Чиннае? в Адьярском поместье, купленном по случаю в XIX веке Еленой Петровной Блаватской, урожденной Ган, моей соотечественницей. «Что привело меня, спросите вы сюда, почти на край света?» «Обычное любопытство. Я захотел узнать, что из себя представляет на самом деле эта необыкновенная женщина с внешностью капризной русской барыни», которая любила объедаться, как ведется издавна на Руси, тяжелой пищей, пирогами, студнями и квашеной капустой». Она курила без перерыва, как распаленная разговором суфражистка папиросу за папиросой, постоянно облизывала языком тонкие, пересмякшие губы и пыталась, ничтоже сумняшейся заглянуть в потайные мысли всех пророков мира, найти в них вразумительные ответы на вопросы, откуда появились на земле мы люди, зачем мы живем и что нас ожидает в ближайшем и далеком будущем. Кроме того, она узнала и рассказала, как могла, то, что задолго до нее поведал миру великий Вольтер «Индия – родина всех религий в их первозданном виде и колыбель человеческой цивилизации». А из этого уже непосредственно следовало, что не только христианская вера во многом основывается на религии Брахмы, но и древняя индийская мудрость в соединении с универсальным эзотерическим, то есть сокровенным знанием всех времен и народов, способна принять новую форму богомудрия – теософию. К тому же Елена Петровна Блаватская с необыкновенным упорством проповедовала существование гималайского братства Махатм, великих душ, хранителей тайного знания, исчезнувшей Атлантиды, наших старших братьев по разуму. Что мы по существу знаем о Елене Петровне Блаватской? Как ни странно, очень мало. Известных фактов ее жизни наберется на тоненькую книжицу, несравненно больше всяких домыслов и полуфантастических историй о ее сверхъестественных способностях, которые легли в основу мифологизированных воспоминаний о ней. Она сама задавала тон моде превращать себя, молодую духом, смешливую и легкомысленную по существу женщину, в мистическую фурию, в старую леди, наделенную даром ясновидения, телепатии, левитации, телекинеза и еще бог знает чего». Именно такой, одновременно простоватой и надменной, предстает Блаватская на наиболее растиражированном парадном портрете, сделанном в 1889 году, незадолго до ее смерти. С дегеротипа смотрит на нас грузная женщина с в платок массивной головой, с отекшим лицом, с выпученными базедовыми глазами, жидкими в мелких кудряшках волосами, разделенными пробором, уставшая от жизни, упертая на своем старая тетка, иначе не скажешь, плотно сжатый рот с акульим разрезом, последний и убедительный штрих к устрашающему образу. Ее последователи, по-видимому, из уважения к ней, называют этот портрет «сфинкс». Но и в таком отталкивающем виде, обессилевшая в борьбе за свое детище теософическое общество, она все еще влияла на людей, на ход их мыслей и поведения. Как не вглядывайся в этот портрет, на нем не увидишь и следа той былой романтической ауры, которая когда-то ее окружала» некогда привлекательные черты ее облика, подавил и исказил тяжелый взгляд манипулятора, умеющего при необходимости извлекать выгоду из людей и ситуаций. Подобные лидеры появлялись и появляются в истории человечества и тут же обычно исчезают, как пузыри на воде. На смену им приходят другие, впрочем, со своими завиральными идеями, как правило, неоригинальными, уже бытовавшими среди людей и всего лишь перелицованными на новый лад. Так почему же до сих пор интерес к Блаватской не ослабевает? Почему так трудно сопротивляться магнетизму ее личности? Не потому ли, что существовало в ней простодушное благоговение перед таинственностью жизни? Она сумела до последних дней сохранить в себе дух экзотики. Неведомый большинству людей оккультный мир встает со страниц ее сочинений. Ясновидение, духовидение, психометрия, чтение мыслей, левитация. Вся эта словесная чехарда кем-то воспринимается тайным подвохом, который устраивают с корыстной целью нечистые на руку люди. А для кого-то это прорыв в завтрашний день человечества» открытие скрытых возможностей человека разумного, возвращение к тем ментальным практикам, которые были выработаны в стародавние времена, сохранились в культовых традициях некоторых восточных народов, и на протяжении тысячелетий, вплоть до дня сегодняшнего, передаются по цепочке от высшего адепта, мастера культной науки и философии, к рядовым посвященным и неофитам. Таким образом, вернуть утраченное могут только хранители этих знаний, главные среди посвященных, и ерофанты, буквально те, кто разъясняют священные понятия. В это можно верить и не верить, но покуда существует подобная дилемма, такие люди, как Блаватская, востребованы обществом, им поклоняются и ревностно служат. И отнюдь не воображал, что Адьяр, во времена Блаватской пригород-Чинная, где расположена штаб-квартира теософического общества, откроет мне многие тайны Е.П.Б. Так называли Елену Петровну Блаватскую, ее сподвижники. Не настолько я был самонадеян. Единственное, на что я в полной мере рассчитывал, это научиться отличать белое от черного и свет от тьмы. Блаватская успела в своей жизни немало сделать, написала несколько книг, сотни статей и еще больше писем, учредила теософическое общество. Созданное Блаватское общество своей монументальностью вот уже более ста лет производит неизгладимое впечатление на многих людей. Творчество было ее страстью и судьбой. Между тем на ее волшебный литературный талант воспроизводить суетную человеческую жизнь как завораживающую наполненную космическим смыслом мистерию на ее редчайшее умение билетризировать схоластические доктрины относящиеся к вненаучным источникам знания мало кто из ее воспоминателей и биографов обращал внимание Чтобы не быть чрезмерно суровым к Елене Петровне, вспомним рассуждение Мишеля Монтенья о психологической природе человека. Что действительно заслуживает настоящего осуждения и что касается повседневного существования всех людей, это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении – шаткая и туманное, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других, и я сам из их числа, порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. На эту глубокую мысль трудно что-либо возразить. Представим, что Монтень на сто процентов прав. Тогда на ум приходит один контраргумент. Если человеческая жизнь настолько порочна и безобразна сама по себе, то стоит ли вообще жить? Убежден, что перед Блаватской в определенные моменты ее жизни также вставал этот вопрос – она его для себя решила, обратившись к мудрости Индии. В этом обращении к индуизму и буддизму она, христианка по происхождению и воспитанию, была одной из первых русских женщин, если даже не единственной в то время. Через несколько десятилетий после смерти Блаватской Индия-духа, как огромный материк, вдруг стронулась с места, и ее движение вызвало поистине тектонические сдвиги в сознании сотен тысяч людей Запада. Этому процессу тоже в немалой степени способствовали Елена Петровна, ее творчество и созданное ею теософическое общество. Поэтические гипотезы Блаватской стимулировали творчество Уильяма Батлера Йетса, Джорджа Уильяма Рассела, Джеймса Джойса, выдающихся представителей ирландского литературного возрождения. Оккультный пафос ее сочинений воздействовал на американских и английских писателей Джека Лондона, Дэвида Герберта Лоуренса, Томаса Стернза Эллиота, Герберта Уэллса, Артура Канан Дойла. Ее взятое из индуизма учение о семичленной структуре человеческого существа – повлияла на русских писателей-символистов, в особенности на Андрея Белого. Трудно найти хотя бы одного поэта Серебряного века, не испытавшего на себе магии ее личности и дерзких предположений о происхождении человека и его возможностях. Константин Бальмонт смотрел на нее, как на мистический дух музы Каллиопы. Книги Блаватской высоко ценили Василий Кандинский и ряд других крупных русских художников. Большой интерес к ее работам испытывал один из основоположников абстрактного искусства, голландский художник Пит Мондриан. Ее мистическими идеями увлекались Пауль Клея и Поль Гаген. Ее теософские доктрины совершили переворот в сознании таких великих композиторов, как Густав Малер, Ян Сибелиус, Александр Скрябин. Теосовские воззрения Блаватской, включая миф о Махатмах, пришлись по душе Николаю и Елене Рерихам. Причины, по которым люди обращались к личности и творчеству Блаватской, были различными. Одних из названных лиц она захватила непредсказуемой артистической натурой и архаическим темпераментом, способностью разрушать устойчивые представления о миропорядке всякими перформансами, вроде появления из ниоткуда пресловутых учителей, махатм. Этими экзотическими эскападами она пыталась убедить всех и каждого, что сверхъестественное куда роднее и ближе человеческой душе, чем естественный мир, застылый в своей упорядоченности других интеллектуалов и мастеров кисти, пера и гармонии, Плавацкая ввела в соблазн умопомрачительной мудростью древних, словно навсегда утерянной, но, к счастью, вновь обнаруженной, из которой выпирала духовность, как ребра из-под кожи истощенного долгой аскезой йога. И, наконец, всех остальных она просто загипнотизировала целеустремленностью, непреклонной волей, И сокрушительным оптимизмом. Обладая всеми этими качествами, Блаватская не обращала внимания на превходящие неблагоприятные жизненные обстоятельства и на всех парусах неслась к намеченной цели. Чтобы не наскочить на мель или, не дай бог, на скалу, пригождалось ее виртуозное умение правильно распределять роли между всеми членами команды. Время, в котором она проявляла себя – требовала во всех сферах человеческой деятельности коллективных усилий. В итоге, однако, побеждала вовсе не группа единомышленников, а единственный человек, лидер, который выпрыгивал из коллектива, использовав его как батут или как туго сжатую пружину. При этом на бывших сподвижников выливались потоки грязи, Может быть, это был самый важный урок, который она преподала всем творцам нового искусства, пришедшим вслед за ней, очутившимся на той же непротаренной дороге и стремившимся достичь успеха. Недаром взаимоотношения крупнейших деятелей Серебряного века весьма далеки от дружественных. Почти каждый из них утверждал свою значимость не за счет исчерпанности другого, а путем его охаивания. Уже одного этого достаточно, чтобы, воздав должное уму и проницательности русской теосовки, не очаровываться до сердечных спазмов ее образом. Невозможно не сказать о небольшой по объему, но значительной по содержанию книги Ольги Богданович «Блаватская и Одесса». В ней введены в научный оборот многие важные документы и свидетельства современников, касающиеся жизни и деятельности в Одессе, Блаватской и ее родственников – Фадеевых, Витте, Желиховских. Ольга Богданович, понимая огромное культурное значение основательницы теософии, сохраняя глубокое уважение к ее личности, как честный и скрупулезный исследователь – не отфильтровала и не отретушировала все те документальные сведения о деятельности Блаватской, которые не вписываются в образ человека с безупречной репутацией. Для меня работа Ольги Богданович стала не только источником новых биографических и иных фактов из жизни людей, героев этой книги, живших в России в XIX веке, но и примером того, что для создания убедительного и впечатляющего портрета замечательного человека необходим суровый стиль, а не гладкопись и сусальность поздравительных открыток. Не будем уподобляться чиновникам, современникам Блаватской, для которых услужливое трепетное подобострастие перед вышестоящими не дает ни на что взглянуть собственными глазами. Постараемся вынести о ней суждение, независимое от кого бы то ни было». Заслуживает глубокого уважения многолетняя работа старшего научного сотрудника Государственного музея Востока Дмитрия Николаевича Попова по изучению и публикации художественного и философского наследия Блаватской. Серьезным подспорьем в понимании религиозно-философских взглядов Блаватской стала также для меня монография Кравченко «Мистицизм в русской философской мысли XIX-начала XX века». Из последних публикаций обращает на себя внимание талантливая концептуальная книга Фаликова «Культы и культура» от Елены Блаватской до Рона Хаббарда. В ней автор чрезвычайно убедительно воссоздает процесс культурной и религиозной экспансии Азии на Запад, а в главе паломники в страну Востока объясняет логику действий Блаватской по созданию теософического общества как важного канала, по которому осуществлялось распространение основных понятий индуизма и буддизма в сознании европейцев и американцев. Фаликов вводит в научный оборот важный для понимания этого процесса конкретный материал, связанный с покорением Индии Блаватской. Книга «Морион Мид Мадам Блаватская. Женщина за мифом» до сих пор остается самой информативной биографией русской теосовки. Создается впечатление, что автор пытается ничего не упустить из жизни своей героини. К сожалению, жизни внешней, а не внутренней. А разве можно воссоздать правдивый портрет любого человека только по внешней, в основном в скандальной конве? К тому же задача исследователя жизни Блаватской усложняется тем, что Елена Петровна не боролась с собственными призраками, которые буквально выскакивали из ее сознания и обрастали плотью. Из апологетической литературы, посвященной Блаватской, резко выделяется своей основательностью монография Сильвии Кренстон, «Блаватская. Жизнь и творчество основательницы современного теосовского движения». Со страниц этой книги встает поразительный духовный мир русской теосовки, переполненная до краев сокровищница драгоценных идей и ослепляющих своей красотой образов.